Глава 7 Планы. Республиканская армия гоняла нас по нейтральным территориям еще несколько дней, но так и не смогла ни отловить, ни уничтожить. За это время мы с Олегом сожгли целую тонну нервных клеток и смогли выдохнуть, только оказавшись в пограничной системе магасов. Меня встретили как национального героя. Оказывается, мои похождения в республике прогремели на всю империю, репутация взлетела до небес. Я без проблем и, что более удивительно, совершенно бесплатно оформил рабский статус для Олега и со всеми почестями был припровожден к ближайшим гипервратам, где мое удивление усилилось, хотя еще несколько минут назад я думал, что это невозможно. Мне предоставили скидку 50% на пользование гипертрассами. В общем, добираться до системы, где я оставил Лизу, было очень комфортно. В каждой промежуточной точке со мной обязательно выходил на связь боевой линкор и командующий силами прикрытия лично благодарил за отличную службу. Лиза выполнила поставленную перед ней задачу. К нашему возвращению она купила средний транспортник и загрузила его всем необходимым для завершения второго шага задания «Тайны древних». Но отправиться в путь немедленно мы не могли. Слава, которая неожиданно свалилась на меня, сыграла злую шутку. Капитан Воробьев не мог пропустить эту информацию и узнал, что мне удалось сохранить персонажа, который нанес ущерб репутации «Звездного Корсара». Вряд ли он оставит это обстоятельство без своего внимания. Я уверен, что у него есть глаза и уши везде, а провести слабо защищенный транспортный корабль через половину империи и не попасться нам вряд ли удастся. Как ни странно, но выход предложила Эми. Являясь интеллектом гуардианцев, она была знакома практически со всеми достижениями научной мысли расколовшейся цивилизации. Оказывается, существовало устройство сцепки разведчика с другим кораблем, благодаря которому можно распространить действие маскировочного поля на транспортник. Да, скорости управляемостью такой конструкции будут слабые, но благодаря моим очкам маскировки шанс прорваться у нас будет в том, что пираты устроят нам облаву и попытаются поймать или уничтожить, я не сомневался. Поэтому решили перегнать транспортник в ближайшую границу с пустым космосом систему и поставить его в ангар, а самим на разведчике добраться до исследовательской станции Гвардианцев, купить устройство и потом пригнать транспортник. Проблема заключалась в том, что у меня не осталось гвардянской валюты на покупку нужного чертежа и поэтому придется выполнить квест на восстановление работоспособности второго уровня, используя только грузоподъемность истребителя. Если загрузить лишь те материалы, которых нет в системе ЛИС-1, то можно уложиться в один рейс, да еще и останется место для автоматизированной добывающей станции, которая позволит сэкономить время и существенно повысит КПД добычи редких материалов. Не он хорош. Еще чуть-чуть и будет перегруз, который порежет характеристики корабля. «Не забывай, что нас будет трое», — сказала Лиза, когда я попытался впихнуть в перегруженный ангар истребителя еще немного груза. «Ладно, закрываю шлюз», — угрюмо пробормотал. Я понимаю ее правоту. «Но так хотелось сократить время. У нас же есть все необходимое, представляешь? Сколько мы будем добывать эти материалы? У тебя не открыты ни одной профы, а у Олега вообще нет премиум-аккаунта. А купить профессии в Империи Магас мы не можем. Вы же зарегистрированы как техносы». «Успеем. Запас по времени еще есть. Ты по-быстрому прокачаешь нас. С увеличенным опытом это не должно занять много времени. А потом Олег будет работать с автоматизированной станцией в космосе, а я займусь добычей всего необходимого на планете. Ну, а я заделаюсь курьером и буду совершать рейсы от Империи к нашей базе», грустно добавил я, уже представляя унылую череду гиперпрыжков в полном одиночестве. «С тобой будет Эмми». Попыталась поднять мой моральный дух подруга, но у нее не вышло. Перспектива надолго остаться в компании с этой виртуальной язвой была так себе утешением. «А, думаешь, я мечтал о работе виртуального шахтера?» — вклинился в наш разговор Олег. «Так что кончай ныть и давай отправляться в путь. Времени мало». По гипертрассам двигаться было довольно безопасно, Все они оканчивались в белой зоне, и можно было не опасаться нападения, поэтому до крайней системы удалось добраться без приключений, хотя мощные сканеры истребителя и обнаружили несколько хвостов. Первым попался истребитель из знакомого мне клана Астра рейдеры. Олдскул скотина такая никак не желала оставить меня в покое, и это начало мне конкретно надоедать. Вторым попался член клана «Звездные странники». Похоже, соклановцы «Феникса» решили не дожидаться, пока я решу выдать точку, где удалось заполучить столь лакомую добычу, а проследить за мной. Что же, с точки зрения большого клана, мысль здравая, но очень неприятная для меня. Третий обнаруженный корабль удалось вычислить случайно. Эми обратила внимание, что небольшой истребитель с завидной регулярностью появляется в тех же промежуточных точках, что и мы. Принадлежал он ничем не примечательному НПС, что сразу натолкнуло меня на мысль «это соглядатый пиратов». Пришлось изменить маршрут, слишком опасно следовать изначальному плану. Нужно скинуть транспортник в какой-нибудь системе и уходить на истребители. От высокоуровневых НПС так просто не скрыться, одной маскировки тут мало. Еще нужны скорость и маневренность. Как не вовремя на меня свалилась слава. Столько денег потрачено... «И вот теперь придется все бросить». «Не он. Тебе еще учиться и учиться», — ласково проговорила Лиза. «Ты не слышал, что можно выставить лот на продажу по таймеру?» «Поясни», — тут же навострил уши я. Мы можем остановиться на станции, арендовать ангар на длительное время, чтобы все наблюдатели поняли, транспортник останется тут, и мы за ним обязательно вернемся. А на самом деле, через определенное количество времени, например, двое суток, информация о продаже корабля со всем содержимым попадет на аукцион, и автоматическая программа совершит сделку. А деньги? «А деньги будут лежать в отделении магического банка, и ты сможешь их получить где угодно. Незачем возвращаться в ту систему, где была совершена сделка». «Отлично. Но откуда ты все это знаешь?» «Надо же мне было чем-то заниматься, пока ты летел за Олегом». «Вот и штудировала мануалы». «Умничка. Так они не будут нас сильно искать, когда мы сбросим их с хвоста, ведь они уверены, что я вернусь за транспортником». И ты уже знаешь как сбросить хвост поинтересовался олег есть одна идея должна сработать услуга продажи имущества без непосредственного участия владельца действительно была и естественно она была платной я уже устал удивляться жадности разработчиков пытающихся вытянуть из игроков максимум денег арендовав ангар для транспортника на месяц вперед выставил его на аукцион через два дня информация о том, что корабль будет продаваться, не было нигде, и это отлично. Пришлось скинуть 10% от общей стоимости корабля и груза, чтобы его купили как можно быстрее. Ведь каждый день на аукционе стоит денег, и чем дороже товар, тем больше приходится отдавать за размещение объявления. План побега был достаточно прост. Мы, не скрываясь, двигаемся к гипервратам и совершаем микро-гиперпрыжок. Стороннему наблюдателю будет казаться, что мы продолжили движение по гипертрассе, ведь внешние эффекты от такого перемещения неотличимы от обычного гиперпрыжка. Самое главное — не упустить момент и уйти в тень сразу после выхода в обычный космос. Но за это я не переживал. Эми способна активировать невидимость через наносекунду после окончания прыжка. Да, придется добираться дольше и тратить свое топливо, но зато отследить нас будет практически невозможно. Перед отправлением я залил полный бак, и до системы ЛИС-1 нам точно хватит. Уловка сработала. Мы наблюдали, как иконки наших преследователей гасли одна за другой, отправляясь по ложному следу. Очень скоро они поймут, что в ближайших точках трассы наш истребитель не появлялся, но к этому моменту мы уже будем далеко. В следующие дни не запомнились ничем особенным. Мы прыгали по системам, путая следы, порой совершая микро-гиперпрыжки сразу после появления в новой системе. В игре существовало оборудование, способное уловить возмущение в гипере и отследить направление прыжка, но было оно очень дорогим и работало в жестких рамках. Через полчаса обнаружить направление прыжка было уже невозможно, а сама процедура поиска занимала минут 10, поэтому шанс, что кто-то сумел пройти по нашим следам, практически равняется нулю. Лис-1 встретила нас пустотой и спокойствием. Нам все же удалось сбросить все хвосты и добраться до пункта назначения незамеченными. Да и, честно сказать, я сильно сомневался, что неподготовленный игрок отправится вслед за нами в пустой космос. Это у нас емкость корабельного накопителя такая, что можно половину галактики облететь без дозаправки. А у обычных истребителей энергии хватает на 5-7 прыжков, ну или максимум 15. А потом все. Остаться без энергии в пустом пространстве равносильно потере истребителя. Остается только самоуничтожиться. Благодаря тренировкам Сэми я достаточно хорошо изучил карту системы, и прежде чем садиться на планету, мы решили развернуть автоматическую добывающую станцию в большом астероидном поле, где встречаются практически все нужные нам минералы. Да, без оператора она будет работать хуже, но такой шаг все равно поможет сэкономить время. Следующие дни были наполнены монотонным фармом. Мой уровень позволял убивать сильных мобов, и опыт обрушился на друзей бурным потоком. Премиум-аккаунт позволил мне исключить себя из распределения опыта, и все это море экспы вылилось на Лизу и Олега. Пока мы летели, было много времени обдумать стратегию развития и изучить все доступные возможности. Пришли к выводу, что первым делом нужно купить Гвардианский шахтерский комплекс», Имперские аналоги на порядок уступали ему в эффективности, а для наших целей потребуется невероятно много ресурсов. Одного только металла для постройки обшивки Брандера нужны десятки тысяч тонн. Прелесть гуардианской техники была в том, что ею может управлять как Магас, так и Технос, а эффективность добычи завязана на параметрах и характеристиках оператора. Именно поэтому мы и решили ускоренно прокачивать Олега и Лизу, им нужно подтянуть нужные характеристики для более эффективной работы. Лучше потратить на прокачку несколько недель, но потом работать с утроенной эффективностью. Эми сконструировала для себя боевого дроида и ультимативно потребовала дать ей доступ к нужному количеству редких ресурсов. Мотивировала она это тем, что будет полезно во время фарма и во всяческих внештатных ситуациях, И вообще, иметь в распоряжении боевую машину, способную действовать автономно и эффективно выполнять поставленную задачу, очень полезно. Неожиданно виртуальную помощницу поддержала Лиза, и я сдался. Благо, небольшой запас ресурсов у меня был. Результат приятно удивил. Система посчитала дроида моим пэтом, способным развиваться и повышать уровни. Следующим шагом в нашем плане должен стать малый гуардианский транспортник. После тщательного изучения всей доступной нам техники решили отказаться от идеи стыковочного модуля. Слишком хлипкая конструкция получалась, и в случае непредвиденных обстоятельств уйти от погони будет невозможно. А вот гуардианские технологии приятно удивили — После тщательного изучения ТТХ кораблей мы выяснили, что можно пойти намного более легким и, что важнее, гораздо эффективным путем. Можно создать так называемый гибридный корабль. По сути, это будет просто внешняя обшивка с довольно вместительным ангаром, реактор с хорошим накопителем и невероятно мощные двигатели. Сама по себе эта конструкция передвигаться не может, так как является банальным дополнительным модулем. Чтобы заставить его работать, нужен полноценный корабль. В верхней части есть специальный отсек, к которому требуется пристыковаться и объединить все системы. Характеристики такого гибрида на порядок выше, чем у любого транспортного корабля «Империи Магас». Приятным бонусом шла возможность сделать наномолекулярное напыление на обшивку и установить еще несколько полезных модулей, просто необходимых для скрытой перевозки грузов. Во время общего мозгового штурма вычислили, что малого транспортника должно хватить, если мы ограничимся покупкой лишь наиболее редких минералов, которые не обнаружили в системе ЛИС-1. Все остальное намного проще добыть на месте. Ну и финальной стадии плана было создание кваркового брандера. И вот с этим могли возникнуть проблемы. При детальном изучении чертежа для крафта выяснилось, что для синтеза кваркового заряда требуется один очень редкий ингредиент. Кварковое ядро. Эми сообщила, что для его добычи нужно найти систему с угасающей звездой и, приблизившись к ней вплотную, поймать частичку разрушающегося Солнца гравитационным захватом. Операция довольно рискованная, так как ядро очень нестабильно и теряет свои свойства вдали от звезды. Но гуардианцы придумали способ добычи этого редкого ресурса. Существовало специальное нанонапыление для корпуса корабля, которое способно выдержать колоссальную температуру звезды, но для этого требовались гуардианские кредиты, и это возвращает нас к необходимости завершить квест. Задание «Тайны древних» шаг 2 выполнено. Награда. Младшее офицерское звание в иерархии военной касты цивилизации «Гуардиан». Доступ на третий уровень исследовательского центра «Опыт», Плюс 10 миллионов. Свободные очки характеристик – плюс 50. Свободные очки заклинаний – плюс 10. Гордианские кредиты – плюс 50 тысяч. Репутация Сэми – плюс 100. Вам доступно задание «Тайна древних. Шаг 3». Описание. Вам присвоено звание «Младший гуард». Это звание позволяет вам получить доступ на третий уровень исследовательского центра цивилизации «Гуардиан». Сложность. Средняя. Цель. Следуя подсказкам Эми, восстановить работоспособность и охранную систему третьего уровня. Награда. Старшее офицерское звание в иерархии военной касты цивилизации «Гуардиан». Доступ на законсервированную пустотную верфь цивилизации «Гуардиан». Опыт. Плюс 50 миллионов. Свободные очки характеристик. Плюс 100. Свободные очки заклинаний. Плюс 20. Гуардианские кредиты. Плюс 500 тысяч. Репутация с Эми. Плюс... 500 Мы справились. Месяц титанической работы не прошел зря. Нужное количество ресурсов было накоплено, и как только все необходимое было помещено в средний промышленный копир, Эмми незамедлительно запустила процесс крафта. На этот раз помимо боевых роботов, на вид более устрашающих, чем на первом уровне, было создано несколько атмосферных истребителей, которые собирались в ангаре возле моего разведчика». Сразу после завершения крафта небольшие корабли заступили на дежурство и начали патрулировать территорию вокруг исследовательского центра. На моей карте сразу начали появляться отметки мобов и обнаруженные месторождения ресурсов с пометкой о количестве и редкости того или иного ингредиента. — Здорово! Теперь не придется тыкаться вслепую, — обрадовалась Лиза. — Эми, они могут облететь всю планету. — Могут, но на это потребуется время и энергия. Отлично, обеспечим всем необходимым. Третий уровень превосходил по габаритам второй раза в три. Теперь мы могли изготавливать технику до тяжелых фрегатов включительно. После очистки помещения Эми уже по обыкновению выдала список всего необходимого, но рассказывать, где располагается пустотная верфь, отказалась. Видимо, маскировка этого объекта непреодолима для моих текущих возможностей. В противном случае я бы ее уже обнаружил. Выполнение второго шага принесло мне сразу 8 уровней и кучу свободных очков характеристик. Потратил практически все на усиление моей маскировки. Предстоит сделать несколько вылазок в империю, где от показателей моей скрытности будет зависеть очень многое. Полученные кредиты — потратили на покупку чертежа шахтерского комплекса, транспортника и еще кучи более мелких, но жизненно необходимых рецептов, вроде дополнительных роботов-добытчиков, которых можно подключить к шахтерскому комплексу, увеличив тем самым скорость добычи. Если верить техническим данным, то этот комплекс может перерабатывать огромное количество породы, причем пустой камень, из которого автоматика извлекла все ценное, отправляется в концентратор и перерабатывается в энергию. Идеальная безотходная схема. А если всем этим еще и управляет грамотный оператор с нужными высокими характеристиками, то эффективность комплекса повышается чуть ли не вдвое. Осталось лишь накопить нужное количество ресурсов для крафта. Именно этим мы и решили заняться вплотную. Мне, как единственному магасу, пришлось отправиться в космос и лично возглавить процесс добычи. Лиза возглавила добычу на планете, ведь некоторые нужные ингредиенты встречаются лишь в присутствии атмосферы, а Олег продолжил качаться, прихватив с собой несколько сконструированных боевых дронов и Эми, все же доверившую мне пилотирование истребителя без своего чуткого контроля. Вновь потянулись дни, наполненные рутиной. Я не вылезал из зала управления автоматизированной станции, постоянно следил за показателями магических приборов, и отправлял добытчиков в наиболее перспективные места. Лиза тоже выкладывалась по полной, за короткий период времени прокачивая навыки и профессии. Ей было намного проще, чем мне, ведь на первых порах мне приходилось пользоваться кустарными инструментами, изготовленными своими руками, а Лиза получила гуардианские продуманные аналоги, работать с которыми одно удовольствие. Так прошло еще две недели, Но нам удалось собрать все необходимое для шахтерского комплекса и транспортника, да еще и запасти редкие минералы на продажу, ведь для покупки всего необходимого понадобится очень много денег. Еще раз обсудив все нюансы, я пристыковался к транспортнику и отправился в путь. Управляемость скоростью такой сцепки, конечно, значительно хуже, чем у разведчика, но при желании уйти даже от крейсера я смогу защиты и мощные гибридные двигатели мне в помощь, да и все модули разведчика остаются со мной. На крайний случай есть микро-гиперпрыжок». В качестве торговой точки выбрал удаленную от границы с пустым космосом систему, а ко входному контуру гипертрассы приближался в режиме максимальной невидимости. Не знаю, есть ли тут шпионы моих врагов, но светить свое появление у края мира не хочется. Грамотные люди могут сопоставить факты, А в их головах могут появиться правильные мысли о том, где я могу скрываться. Распродаться и закупиться всем необходимым удалось без происшествий. Благо, для этого не требовалось даже покидать борт корабля. В этой системе была расположена крупная торговая станция, куда прилетали десятки тысяч игроков, чтобы продать свой лут по выгодной цене. Денег хватило, тем более, что перечислил на свой счет средства от ранее проданного имперского транспортника — Теперь у нас были все редкие ингредиенты для завершения квеста Эми и строительства Брандера, за исключением кваркового ядра, конечно. Когда я был уже практически уверен, что удалось провернуть все тайне от моих врагов и недоброжелателей, в чат пришло сообщение. Оно содержало всего одну цифру — единицу. Подключившись к единому инфополю, пробил отправителя по базе и чертыхнулся — «Соклановец олдскула». Видимо, он разослал своих подчиненных в разные системы, и они используют этот способ, чтобы узнать о моем присутствии. Теперь вылетать на сцепке нельзя. Если они узнают о наличии транспортника, то не упустят такой куш. Я закупился на полмиллиарда кредитов. Еще немного покопавшись в сети, узнал, что существует услуга охраняемой буксировки. Можно нанять армейскую охрану, которая доставит ценный груз в указанную точку, причем сделает это совершенно анонимно — «Услуга дорогая и доступна далеко не всем. Требуется высокая репутация с империей, но с моим статусом героя это не проблема. Оставшихся средств хватило, чтобы оплатить эту услугу. Я отправил загруженный транспортник в одну удаленную систему рядом с границей и оплатил месячную стоянку. Ну а теперь стоит заняться олдскулом поплотнее. Он меня окончательно достал. Пора решить эту проблему раз и навсегда, и я знаю, как это можно сделать». Знакомство с одним из разработчиков игры открывает доступ к внутренней информации, доступной лишь избранным. Во время долгих перелетов, когда мы уставали строить планы, говорили о механике игры, о тонкостях, секретах, и вот именно этой информацией я и хочу воспользоваться, чтобы обнулить корабль Алда и всех, кто придет вместе с ним». Очень надеюсь, что после таких финансовых потерь его клан развалится и папочка больше не даст ему денег на покупку нового корабля. А попутно можно выполнить еще одну задачу — добыть кварковое ядро. Осталось только заманить этого взомнившего себя богом игры папенькиного сынка в нужное место.